Глава 50. Шанхай. Тесла. 2015-2019 годы. Робин Рен, рождённый в Шанхае победитель физических олимпиад, который был партнёром Маска по лабораторным работам в Пенсильванском университете, плохо разбирался в автомобилях. Почти все свои знания в этой области он получил в путешествии через всю страну, которую предпринял вместе с Маском после окончания университета в 1995 году. Маск научил его чинить поломки старой БМВ и водить автомобиль с механической коробкой передач. Но в будущем, когда Рен стал техническим директором дочерней компании Dell Computer, которая занималась производством флеш-накопителей, эти навыки ему не пригодились. А потому его немало удивил вопрос, который Маск задал ему 20 лет спустя, пригласив его на обед в Пало-Альто. Продажа автомобилей в Китае имела ключевое значение для реализации глобальных амбиций Тесла. Но дела шли не слишком хорошо. Маск одного за другим уволил двух менеджеров по работе с Китаем, а после того, как компания продала там лишь 120 автомобилей за месяц, он готовился уволить всю команду китайского подразделения. Как мне поправить положение Тесла в Китае? Спросил он Рена за обедом. Рен отметил, что совсем не разбирается в автомобильной отрасли и просто дал несколько дельных советов о том, как вести бизнес в Китае. На следующей неделе я лечу в Китай на встречу с вице-премьером, сказал Маск на выходе из ресторана. Можешь слетать со мной? Рен колебался. Он только что вернулся из командировки в Китае, но ему все же хотелось поучаствовать в миссии Маска, и на следующее утро он написал, что готов лететь с ним. Вице-премьер встретил их радушно. После этого Они побеседовали с бывшим чиновником и другими советниками, которые сказали им, что если Тесла хочет повысить продажи в Китае, ей необходимо разместить там свое производство. По китайским законам это требовало создания совместного предприятия с китайцами. Маск терпеть не мог совместных предприятий. Он плохо умел делиться властью. Но он подчеркнул, призвав на помощь свой дурашливый юмор, что Тесла не собирается замуж. «Тесла еще слишком молода», — сказал он. «Она почти ребенок. И уже замуж?» Он встал и изобразил, как дети идут к алтарю, а затем рассмеялся своим фирменным трескучим смехом. Засмеялись и все остальные, хотя китайцы и помедлили. На обратном пути, сидя в самолёте Маска, они с Реном вспоминали колледж и обсуждали забавные факты из физики. Лишь после того, как самолёт приземлился, уже на трапе, Маск задал Рену вопрос. «Хочешь работать в Тесла?» Рен согласился. Перед Реном встала серьёзная задача — найти способ организовать производство в Китае. Он мог либо уговорить Маска создать совместное предприятие, как поступали все остальные автопроизводители, либо убедить китайских лидеров изменить закон, который на протяжении трех десятилетий стимулировал развитие китайской промышленности. Второй путь оказался проще. Месяц за месяцем Рэн давил на китайское правительство. В апреле 2017 года Маск и сам снова слетал в Китай на встречу с китайскими лидерами. «Мы снова и снова объясняли, почему Китай пойдет на пользу строительства завода Тесла, даже если компания не создаст совместные предприятия», — говорит Орен. В начале 2018 года в рамках намеченной Си Цзиньпином стратегии по превращению Китая в в инновационный центр по развитию чистой энергетики, Китай наконец-то позволил Тесла построить на своей территории завод, не создавая совместного предприятия с местной компанией. Рен с командой договорились об аренде более 80 гектаров земли неподалеку от Шанхая и взяли займы под низкие проценты. В феврале 2018 года Рен прилетел в США, чтобы обсудить сделку с Маском. К несчастью, в чаду производственного «Аврала» на аккумуляторном заводе в Неваде Маск пребывал в таком исступлении, что Рен не смог его поймать. Поздно вечером они вместе улетели в Лос-Анджелес, но шанс поговорить с Маском представился Рену лишь после посадки самолета. Рен стал показывать слайды с картами, финансовыми обязательствами и условиями сделки, но Маск на них даже не взглянул. Он почти минуту смотрел в иллюминатор, а затем встретился глазами с Реном. «Ты считаешь, что это правильный шаг?» Рен так растерялся, что лишь через несколько секунд смог сказать «да». «Тогда так и сделаем», — ответил Маск и вышел из самолета. Официальная церемония подписания контракта с китайскими властями состоялась 10 июля 2018 года. Маск прилетел в Шанхай прямо из тайской пещеры, где бродил по пояс в воде, чтобы лично доставить мини-субмарину, сконструированную для спасения юных футболистов из плена. Он переоделся в темный костюм и неподвижно стоял в застеленном красным ковром банкетном зале, пока произносились тосты. Первые «Теслы» сошли с шанхайского конвейера в октябре 2019 года. Через два года в Китае производилось уже более половины автомобилей «Тесла».